Разведка. Ординатор синхронизировал биологические часы группы со временем суток планеты. В капсульном отсеке не было иллюминаторов, да и вообще, едва ли они имелись на челноке в целом, но каждый ясно ощутил, что за бортом сумерки. Никто не покидал пределов капсульного отсека. Это запрещалось вплоть до полного обследования челнока офицером безопасности. Так было не всегда. Точнее, данный пункт устава когда-то соблюдался не особо строго, до инцидента на хитс 2 Роман шарил в стенных нишах. Рядом, слегка дёрганно, зато с энтузиазмом, орудовал Алексей Трипольский, которого он про себя уже окрестил Фарадеем. Открывал магнитные створки, быстро оценивал и пересчитывал содержимое, и после тут же переходил к следующим. Нечаев искоса поглядывал на него. Нервничает. Оттого и торопится, ши руки трясутся. как бы до вмешательства ординатора не дошло. Впервые это надолго успокаивает. Оружие нашлось ровно там, где его обычно и оставляли инженеры ЦУПа. Открыв сейф висевшим тут же магнитным ключом, Роман застыл. — Это ж валенки! — восторженно выкрикнул кто-то. Нечаев вовсе окаменел. Он не причислял себя к оружейным экспертам, но и сомневаться в собственных познаниях ручных вооружений повода не давал. Сейф вмещал четыре стойки с винтовками весьма неординарного дизайна. Отсутствовал ствол как таковой, дула тоже попросту не было, равно как и намёка на сменный магазин для патронов. Зато сразу бросалось в глаза характерное для Калашникова мушка массивное кольцо без верхней трети и прицельный столбец посередине, чуть зауженный к окончанию. С Нечаевым поравнялся парень из второй капсулы. Тот самый, что первым делом на ясно решил отужинать. «В смысле валенки роман вынул одну винтовку повертел с интересом ну их так десантники девяносто восьмой дивизии прозвали в сорок втором когда попробовал пояснить тот но в видя еще большее недоумение снизошел до подробностей противоволновой излучатель мехди пим валенок при этом парень только только влезал в китель что давалось ему с некоторым трудом он был невысок и чуть чуть не дотягивал до определения коренаст Эдакий недокрепыш с ногами слегка колесом, высушенный олимпийский мишка с раритетных марок. «Как звать?» «Иван», — добродушно ответил тот, продолжая самозабвенно бороться с непокорными пуговицами кителя. «Фамилия как? Иван? Звание? Должность?» «Иванов». Правильно расценив тон майора, парень ускорился, застегнул такие нужные пуговицы и выпрямился. «Лейтенант Иванов — офицер безопасности». «Иванов Иван? Иванович, поди еще!» Стоявший поодаль Трипольский сдавленно хихикнул. Иван хотел что-то ответить, но Нечаев вручил ему взятое из сейфа оружие. «На, Иваныч, тебе валенок! Я майор Нечаев, Роман Викторович, старший офицер безопасности. Ты поступаешь под мое непосредственное руководство!» И обратился к остальным. «Еще безопасники есть?» Но никто не откликнулся. Корстнев и ребята включили в состав всего двух вояк. Экспедиция хоть и не на ХИЦ-2, но все же. Странно. Если еще учесть все эти танцы с бубнами вокруг таинственного появления сигнала с ясной. Помимо винтовок в сейфе находились четыре сигнальные ракетницы, по четыре гранаты ограниченного действия, наступательных и оборонительных, что косвенно подтверждало запуск Герольда именно в военное время. Там же покоились подствольные фонари. Только вот пистолетов, кстати говоря, автоматических пистолетов Гордеева, идейного наследника Стечкина, почему-то оказалось всего три. «Самочувствие как?» «В полном порядке, товарищ майор», — бойко отозвался Иванов. но тогда пошли. Группа», — скомандовал Нечаев, обращая на себя всеобщее внимание. При этом его собственное самочувствие оставляло желать лучшего. Приходилось хорошенечко напрягать слух, чтобы иной раз не переспрашивать. Иванов встал на изготовку, напротив переборки, ведущий из капсульного отсека. На излучатель в собственных руках он поглядывал так, словно тот для него ценнее, чем для союза кинематографистов, знаменитый «Оскар» старика-долгожителя Михалкова, полученный им за год до войны как раз за фильм «Предостережение», о той самой, тогда еще только возможной войне. Остальные космопроходцы провожали безопасников взглядами. До полного осмотра челнока – Устав предписывал подчиняться старшему офицеру безопасности всем без исключения, даже назначенному командиру. «Готов?» — рука Нечаева нависла над панелью управления. Иван кивнул, и Роман коснулся ее. Переборка открылась со звуком, напоминающим приглушенный шорох автомобильных шин по гравию. Состоялась. Вскинув излучатель, боец тут же вошел в проем. «Наткнешься на генераторную, постарайся ничего не трогать». Пренебрежительный тон инженера Бурова, того самого Бородача, Роман проигнорировал и молча двинулся вслед за подчиненным. Его валенок болтался за спиной, как и полагается валенку, а не оружию. В руках же чернело скорострельное чудо Гордеева. Узкий коридор с невысоким потолком разветвлялся буквально через пять шагов. Безопасники перемещались, используя парную тактику «один стоит, второй идет». Развилку миновали по прямой, и у каждой переборки действовали одинаково. Нечаев открывал, Иванов держал проем на мушке. Первый отсек был пуст. И незнаком. Вообще. Роман окинул его пристальным взглядом, но не узнал ничего, за исключением разве что громоздкой установки рентгеновского микроскопа. А ведь за плечами остались пять экспедиций. Этот челнок явно не принадлежал знакомой всякому космопроходцу первой серии. Выходило, что к Ясной отправили вторую. Полумифический прототип. А Роман ощутил приятную прохладу удовлетворения. Этот спор Алексеем, Корсневым-младшим, он таки выиграл. Оставалось еще два. Безопасники осмотрели каждый угол замкнутого помещения, проверили стены на наличие панели управления к возможным люкам, внимательно оглядели пол, потолок и вскользь оборудование. Оно интересовало их меньше всего. Затем вернулись к развилке, где их ждала еще одна переборка. Нечаев коснулся панели. Иван, держа наготове излучатель, вошел. Отсек оказался кают-компанией. Полукругом, опоясывая стол по центру, на подвижных полозьях стояли 14 кресел. На стене висел зачехленный монитор, а посередине стола виднелся лючок, вернее всего прятавший выдвижной нано-проектор. Из кают-компании в противоположные стороны вели еще три переборки. «Мы тут первые, товарищ майор». «Как определил?» «Пыль». Вдоль стен на одной высоте от пола проходили силовые кабели, укутанные в бронь негорючего углепластика. Нечаев провел пальцем по одному из них. Остался четкий след. Каждый герольд, отправленный с любопытной земли к той или иной планете, нес в себе по нескольку посадочных челноков. Иногда их было четыре, иногда шесть, зависело от класса корабля и предварительных целей. Челноки оборудовались квантовыми приемниками и загружались всем предположительно необходимым для жизнедеятельности и плодотворного труда космопроходцев. Достигнув заданной орбиты, Герольд бомбардировал планету челноками, которые вскоре подавали сигналы о собственном состоянии, насколько удачно или неудачно прошла посадка с точки зрения полученных повреждений. Обработав данные, ЭВМ на орбите избирал лучший вариант запускал его протонный генератор и включал квантовые маяки. Только получив соответствующий сигнал от Герольда, на Земле принимались за подготовку экспедиции. Космопроходцев погружали в заполненные транспортным раствором капсулы, вносили ординатора, после чего происходил сам прыжок Антонова. Тела людей, по сути, уничтожались в расположении ЦУПа, в то время как в приземлившемся на планете Челноке внутри капсулы квантового приемника воссоздавались их двойники. Нередко случалось, что вполне пригодный челнок оставался незадействованным. Так было на печально известной Хитс-2 и на мрачном Анубисе. Только старик Марс, принявший первым землян-пришельцев, никак не желал оставлять в рабочем состоянии больше одного челнока. Межпланетные первопроходцы не обнаружили аж целых пять бортов до конца экспедиции на Марс, так и довольствуясь маркизой. Имя единственному обжитому челноку дали за по-человечески вредный характер. Отремонтированный в одном месте, он немедленно капризничал и ломался в другом. Следующими обнаружились отсек личной гигиены и жилые кубрики. Два, как и положено, по числу полов. Безопасники заглянули в оба, также внимательно осмотрев каждый угол. «Какой из них будет женский?» – улыбаясь одними глазами, вдруг спросил Роман. Они возвращались обратно в кают-компанию. «Дальний!» — без промедления ответил Иван, останавливаясь напротив следующей закрытой переборки. «Поясни. Там есть зеркало в стене. Зачехленное». Нечаев одобрительно покивал. Внимательный парень. Он определенно начинал ему нравиться, даже несмотря на некоторую незатейливость. До войны в космоходстве действовала доктрина о равном разделении членов экспедиции по половому признаку. Это обуславливалось как фактором психоактивности – психосерверами являлись исключительно женщины – так и интересами науки, ставившей гендерные опыты. В этом же челноке было два кубрика по семь мест. А в настоящей экспедиции женщин насчитывалось всего три, притом одна уже, к сожалению, обрела свое пристанище вероятнее всего до самого конца, а мужчин – восемь. Но в этот раз у Романа хватило совести не пенять на Корснева. У того и без таких вот мелочей голова шла кругом. Пойди, восстанови порушенное войной межпланетное сообщение в тех условиях и с чертовыми бюрократами. Открылась следующая переборка, но лейтенант отчего-то застыл на месте. Лицо его вытянулось, а излучатель издал еле различимый протяжный свист. Отключился предохранитель. Роман вынырнул снизу, держа наготове готове Гордеева. Никого. И ничего. Длинный, плохо освещенный коридор с двумя шлюзами по бокам и очередной развилкой в самом конце. Три из пяти осветительных спиралей в потолке не работали. — Я видел тень, товарищ майор! — шепотом спокойно и четко доложил Иван. — Где? — в конце коридора, двигалась вправо. — Вправо нет хода. Выяснить это можно было только на месте. Черепашьим темпом, держа оружие наготове Они сначала приблизились к шлюзам, располагавшимся друг напротив друга. Оставлять за собой непроверенные помещения чревата — это азбука тактики. По левую руку оказался продуктовый склад. Даже не заглядывая внутрь, это можно было понять по характерному звуку — мерному амплитудному гудению морозильных установок. Склад обследовал Иванов, а пистолет Романа неизменно бдел в сторону развилки. «Ничего». Роман кивнул. Открыли следующий шлюз. Тоже склад. Множество пятилитровых прозрачных контейнеров с водой занимали его практически полностью. Они заполнялись не доверху. Во время пути Герольда на борту устанавливалась далеко не плюсовая температура, и пустое место поглощал расширяющийся лёд. Чисто. Так же медленно они двинулись дальше. На развилке безопасники одновременно выглянули в обе стороны. Ничего. Направо... Куда скользнула увиденная Ивановым тень, коридор продолжался всего на пару шагов и заканчивался не то люком, ни то еще чем. Сбоку находилась панель управления. — Готов? — Так точно. Нечаев дотронулся до панели и тут же отшагнул, взявшись за пистолет обеими руками. — Не было никакой тени, Ваня! — снисходительно произнес он, отворачиваясь. Лейтенант ничего не ответил, только заглянул внутрь, и внимательно осмотрел инвентарь пожарного щита, по традиции красного, газовые гранаты, ломы для аварийного открытия переборок, огнетушители трех видов, противогазы с квадратными носами и сменными брикетами китайского воздуха. В противоположной стороне обнаружился хорошо освещенный камбус. Ни тебе теней, ни еще кого постороннего. Только упакованные, зафиксированные приборы, опломбированные шкафы, неопробованная техника для приготовления горячей пищи. — Нервы, — подумал Нечаев, — пустяк. — Был бы не пустяк, ординатор не проспал бы. По возвращении нужно запросить ретроспективу дуального восприятия напарника. Медлить не стоит, ведь пока Рената несет ординатора в одиночку. Когда еще та со вздернутым носиком придет в себя и разделит с ней бремя, неизвестно. И вовсе не факт, кстати, что она тоже окажется психосервером. Необследованной оставалась только одна переборка из четырех, имевшихся в кают-компании. Когда они возвращались, моргнул ближний к развилке осветитель. «Вот тебе и вся тень», — хмыкнул про себя Роман. Последний коридор оказался самым длинным на челноке, пол в нем гудел. Первая же переборка отличалась от всех остальных, в том числе и от тех, что были по соседству. Она выглядела массивнее и имела механический наружный затвор. Нечаев коснулся панели управления, и едва шлюз двинулся в бок зримо просело напряжение. Над отсеком безраздельно властвовала тьма. При приземлении вышли из строя осветители. Ерунда. Случаются вещи и похуже. Притчей во языцах стало возвращение первой экспедиции с ЦРР-3. При приземлении челноки разбились, в рабочем состоянии остался лишь один. Орбитальный вм счел возможной жизнедеятельность группы в условиях неполной целостности корпуса. Люди потом рассказывали, что неполная целостность на деле это переломленный надвое челнок. Благо, что силовые кабели уцелели, питая обе части, да и к тому же планета оказалась более чем гостеприимна. Идеальная атмосфера, буйная растительность и практически полное отсутствие враждебных форм жизни. Иванов включил подствольный фонарь. Свой Нечаев держал в руке, сомкнув запястье крест-накрест. Отсек был большим, даже очень, и, как оказалось, тоже капсульным. Что это? Иванов осветил капсулу квантового приемника весьма нестандартной формы. Кого сюда хотели отправить? Носорога, что ли? Может и так. Свет от фонаря нечая выложился то на одну капсулу, то на другую. Каждая отличалась от предыдущей формой и размерами. Были даже совсем крошечные, с пекинеса. Они не запитаны, товарищ майор? Я вижу. К каждому приемнику примыкал силовой кабель, проложенный под полом, и обозначенный символической бороздкой с пунктиром. Почти у самой панели находился нажимоповоротный размыкатель для экстренного отключения приемников от питания. «Значит, носорогов сюда хотели отправлять уже после пробуждения людей», Роман осветил потолок, задрав кверху голову. «Или не сюда, а отсюда», негромко предположил Иванов и зажмурился от ударившего в лицо света. «Кто их знает, Ваня?» Майор опустил фонарь в пол То было военное время. Повсюду в стенах чернели ниши изоляторов разных размеров и разной степени защиты разных принципов. Совершенной неожиданностью стал обнаруженный на противоположной стене внешний шлюз немалого размера. Было предельно ясно, что нужен он был для прямого доступа сюда с ясной. Оставалось выяснить, какие они, носороги ясной. На той стороне коридора был медблок. Роман поверхностно разбирался в медицинской технике и инструментах, но даже у него родилась мысль, что этот потерянный на невообразимо далекой планете лазарет имел все шансы обойти по оснащенности некоторые нынешние клиники на Земле. Краем глаза Роман отметил, что Иванов задержался около одного из аппаратов, судя по виду реаниматора, только немного видоизмененного. Эта установка была неплохо знакома Нечаеву еще со времен учебы в Рязанском институте сил специального назначения имени В.Ф. Маргелова. Традиционная идея боевой универсальности командного состава, под которой подразумевалась и начальная техника-медицинская подготовка, уходила корнями в славное прошлое училище воздушно-десантных войск, на чьей базе РИСН и был основан. «Иван?» «Да?» Будь-то очнувшись ото сна, отозвался лейтенант. «За мной!» У следующей пары шлюзов пол гудел ощутимее. Когда очередная переборка шумно отъехала в сторону, безопасники вновь включили фонари. Похоже, питание пропало именно по этой стороне коридора. Внутри было темно и пусто. Вдоль стен имелись разобранные и накрепко зафиксированные стеллажи до да нескольких крупных привинченных к полу ящиков. Больше ничего. Как и все предыдущие, этот отсек они осмотрели вдоль и поперек. «Генераторная?» — предположил Иванов, кивком указывая на переборку напротив. «Шагай, Мессинг!» — усмехнулся Нечаев. Роман коснулся панели, но ничего не произошло. Коснулся снова — опять ничего. «Обесточено! Хорошо б ты ошибся, Иваныч!» «В чем?» — не сразу понял тот, никак не отреагировав на Иваныча. «Что там генераторная? пояснил майор, направляясь дальше к повороту. На очередной развилке пол гудел уже сильно. Справа анахроничным механическим вентильзатвором красовался основной внешний шлюз, за толщей которого томилось ожиданием рандеву ясное. Безопасники сразу отправились к последнему, как они надеялись, отсеку. Это было генераторная и она же крайнее необследованное помещение. Если не считать того, что за обесточенной переборкой. В центре сердца челнока громоздилось производящий электрический ток-чудовище, похожий на летающую тарелку из стародавнего фильма про пришельцев. Протонный генератор мерно урчал и, казалось, наполнял ощутимой вибрацией даже воздух. Он, кстати, в генераторной был каким-то особенным, тёплый и отчего-то колючий. Воздух быстро сушил гортань. Нечаев взглядом отыскал центральную консоль. Он, конечно, не разбирался в подобных вещах, Но на вид она мало чем отличалась от попадавшихся ранее. Как и генератор, тарелка и тарелка, только, кажется, сфера в центре немного больше, да кольца охладительного контура шире на один палец. — Осмотри шлюз. Думаю, мы закончили. — Есть! — живо отозвался лейтенант и скрылся. Роман щелкнул предохранителем Гордеева. — Ничего не трогать, говоришь? — Да тут и трогать-то нечего. Разве что... Он обратил внимание на центральный пульт, эдакую микросхему переросток под защитной полусферой. Его скудных познаний вполне хватало для определения одной очень любопытной мелочи. Непокорившуюся им накануне переборку отключили. Отсюда, из генераторной. Сжав пистолет, Нечаев быстро зашагал обратно, но он и вымолвить ничего не успел. Лейтенант жестами подзывал его к себе. Проследив взглядом за рукой Иванова, майор крепче сжал оружие. Стальные прутья механического поворотного затвора на внешнем шлюзе вонзались в соответствующие пазы в стене. А это значило только одно — кто-то закрылся вручную изнутри.